Сложно подчиненные предложения с предаточными обстоятельственными. Большинство обстоятельственных предаточных предложений имеют те же значения, что и обстоятельства в простом предложении, а значит отвечают на те же вопросы и соответственно делятся на те же виды. Виды обстоятельственных придаточных. Образа действия и степени. Союзы и союзные слова. Как, сколько, насколько, что, чтобы, будто, как будто, словно и другие. Например, лес рубили так, чтобы вековые дубы и ели своими вершинами падали к югу. Речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно. Тихое утро полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. Место. Союзные слова. Где, куда, откуда, например. Только с помощью корней и ветвей Можно было добраться до площадки, откуда тропинка становилась шире и от ложе. На пне, где мы сидели, я заметил несколько фигур, вырубленных топором. Куда река пошла, там и русло будет. Времени, союзы, когда, когда то. Пока, едва, как только, с тех пор как, с тех пор как, до тех пор пока, до тех пор пока. И другие, например, когда управляющий вызывал меня, я замирал от страха. Пока не взошло солнце, дышать было легко. Как только ушли миноносцы, мы стали ставить палатки и собирать дрова. Едва я вступил на опушку леса, как сразу наткнулся на кабанов. Условия. Союзы. Если. Если. То. Когда. Раз. И другие. Например. Любое живое дело можно загубить, если делать его равнодушными руками. Раз вы согласились, так уж нельзя вам отказываться. Когда труд удовольствия, жизнь хороша. Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что может, как прекрасна была бы Земля наша. Причины. Союзы потому что, от того что, благодаря тому что, так как, ибо, вследствие того что и другие. Например, густая трава росла по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги. Всякий труд важен, ибо облагораживает человека. Так как времени оставалось еще достаточно, я отправился приискать место для своей будущей хижины. Оттого я присмирел, что я слышу топот дальний, трубный звук и пение стрел. Вследствие того, Что мы рано встали, мы рано и выехали. Цели. Союзы «чтобы», для того «чтобы» и другие. Например, чтобы волосы не падали на лоб, Никита повязал их веткой березы. Рыбы выскакивали из воды для того, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей. Сравнение. Союзы «как», «чем», «чем», «тем», «словно», «будто», «точно» и другие. Например, море – все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину. Воздух только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки небо опустилось и стало желто розовым будто на него падал отсвет далекого пожара уступки союзы хотя несмотря на то что пускай как ни например хороши летние туманные дни хотя охотники их не любят как то особенно свежо Чувствую себя сегодня, несмотря на то, что плохо ночь спала. Пускай тебе взгрустнется даже, ты головы не опускай. Как не крепился Чичиков духом, скоро похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Следствие. Союз «так что?», например. Снег становился все белее и ярче, так что ломило глаза. Большинство предаточных, обстоятельственных, присоединяются союзами ко всему главному предложению. И только немногие предаточные, например, предаточное место, образа действия и степени присоединяются союзными словами. Обычно в этих случаях союзным словам в придаточном предложении соответствуют указательные слова в главном предложении. Например, так как, столько, сколько, настолько, насколько, там, где, туда, куда, оттуда, откуда и другие. Запомни Многие обстоятельственные предаточные предложения присоединяются ко всему главному составными союзами, потому что, от того что, с тех пор как, для того чтобы и другие. В этом случае запятая ставится один раз или перед указательным словом или после него. Перед простым союзом. Если ударение падает на указательное слово, выделяя его. Сравни. Например. Пишу открытку, потому что нет бумаги. И пишу открытку только потому, что нет бумаги. Примечание. Первое. В союзах так Как так, что указательное слово и простой союз окончательно слились. Поэтому запятая ставится только перед всем составным союзом. Например, Владимир Николаевич недаром пользовался уважением и любовью матросов, запятая, так как сам любил их. Второе. Сложно подчиненным предложениям с придаточными, условными, синонимичны предложения без союзов, в которых повелительное наклонение имеет значение условного. Например, щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней. Третье. От предаточных сравнительных надо отличать сравнительные обороты, которые не имеют сказуемых. Например, росинки блестят, как бриллианты.